чтобы служба малины не казалась. Я был просто в шоке. Зачем были эти мучения? Меня ведь наши могли довести до Тбилиси за 3 часа, а мы ехали как скот чуть ли не четверых суток. Мне лейтенант, который нас сопровождал, ответил на этот вопрос коротко, чтобы служба малины не казалась нахуй. Понял солдат. Я уже привык к тому, что весь офицерский состав смачно ругается. И вообще, русский мат очень содержательный. Вот если бы он мне сказал то же самое, но без ругательного слова, это было бы не так убедительно, так безопилеционно, и напрашивался бы следующий вопрос: "Завязалась бы дискуссия, а почему? А зачем?". А с этим словом всё сразу стало ясно, и я принял ответ, как конституционный закон, без поправок. В советской армии я понял, что вообще не знаю русского языка. По моему глубокому убеждению, язык надо учить с ругательств, особенно русский. Это психология народа, его нутро. Как будущий лингвист по первой профессии, я начал прислушиваться к мелодии русского мата и просто влюбился в его лаконичность и богатство. Я увидел, как можно одним словом или словосочетанием выразить сотню смыслов и не заморачиваться долгими пояснениями. Коротко и ясно, как всё гениально. Вот, скажем, армянский мат тоже вычерный, но в нём мало фразеологических оборотов. Можно изошряться и менять местами слова, но все эти выражения служат только для того, чтобы унизить и оскорбить человека, самоутвердиться сексуально. И все от имени мужика. Женщина такое не скажет не только из соображений культуры, а именно потому, что у нее нет органа насилия. Она будет выглядеть смешной. А русский мат, он фразеологичен и не только не оскорбляет слух, а даже ласкает его. Не знаю, поняла ли бы меня моя мать, специалист русского языка и литературы, и бабуля Лиза, которая смазывала мне рот красным перцем, но я был просто сражен на повал, когда начал понимать и оценивать русский мат. Сейчас есть даже научные исследования по этому поводу. А в советское время такое было немыслимо. Из Тбилиси я был направлен в стреловую учебную часть. Наши постарались, чтобы из Грузии меня никуда не посылали. В любом случае, карантин должен был пройти в деревне Манглиси, а я должен был выучиться на сержанта артиллерии. Я уже начал привыкать, что в армии всё, что круглое несут, а всё, что квадратное катит. Бессмысленная стреловая подготовка, изнурительные физические упражнения, совершенно сюрреалистические политзанятия. Я вспоминал слова отца, мол, в армии становятся настоящими мужчинами. Ну да, ну да. Вся эта хрень никак не подходила под папину формулу. Да, я становился сильнее, выносливее. Но почему настоящий мужчина должен вонять как дохлый скунс? Почему он должен мыться раз в неделю за 5 минут? Почему он должен есть бульон из варёного свиного сала? Почему у него должны быть сапоги на 2 размера больше? Почему его ноги должны опухать и гнить? Зато все эти почему подходили под формулу, которую мне озвучили в первый день. чтобы служба малины не казалась на хуй. Но я всего этого никак не мог понять и начал ненавидеть всех офицеров и сержантов. Они были для меня орангутанами, которым дали над нами власть. Притом у нас был студенческий состав, который резко отличался от простого. Например, я на политзанятиях придумывал вопросы, которые не имели логических ответов. Скажем, есть в уставе пункт, что приказы начальства не обсуждаются, и обсуждать их можно только после выполнения приказа. Я спросил если мне начальник прикажет спрыгнуть с пятого этажа. Как я могу обсудить этот приказ после выполнения?» Наш замполит посмотрел на меня с ненавистью и сказал, «Да, курсант Даниэльян, по уставу положено обсуждать после выполнения, и то на усмотрение начальства. Но никто такой приказ не даст, и это опасно для жизни». Тогда я еще спросил, «Значит, приказы, опасные для жизни, не даются?» Тут до него дошло, куда я клоню, и он дал мне двое суток галптвахты за пререкание. Вот и вся логика. Я понял, что устав Советской армии писал дебил. Но вслух об этом не говорил никому.